59. Брин. План был предельно ясен. Мы с Джалин знали, что Доминик боится колдунов и всяких суеверий. На мой взгляд, ненормально испытывать такой страх перед тем, чего не бывает. Трагическая судьба его матери вызывала сочувствие, однако у нас был повод радоваться, что дома воспитывала параноидальная шизофреничка, забивавшая ему голову всякой чепухой. Доминик всерьез опасался, что на него наложат проклятие. В отеле Джалин пару раз повторила, что, просыпав соль, ее муж бросает несколько крупинок через левое плечо, чтобы не накликать беду. Ему были известны все распространенные приметы — черные кошки, лестницы, под которыми нельзя проходить, три шестерки подряд, разбитые зеркала. Наш план был и нелеп, и гениален одновременно. Будучи самовлюбленным козлом, Доминик полагал, что никто и ничто не может встать у него на пути, а значит, надо сделать так, чтобы он мешал себе сам. Но сначала мы хотели его помучить, довести до иступления, ведь больше всего Доминик боялся стать таким же, как мать. По словам Джалин, он каждый год проверялся у психиатра, чтобы убедиться, что его психическое здоровье вне опасности. Доминик думал, что Джалин не знает об этих визитах, но, похоже, она привыкла добывать информацию самостоятельно. Издеваясь над ним, мы ударили по больному месту. Нам хотелось, чтобы Доминик чувствовал себя беспомощным, загнанным в угол. Подарить ему чай придумала Шавон. Она рассказала Кристал о том, что со мной сделал этот мерзавец, а у той было припасено немало трюков и способов расширять сознание при помощи ее фирменных чаев. Разумеется, это противозаконно, но кто узнает о наших фокусах? Кристал снабдила Шавон чаем под названием «Пурпурное небо». В этот напиток подмешаны раскрошенные таблетки ЛСД. Мы решили, раз Доминик накачал неизвестной дрянью меня, мы поступим так же и с ним. Затея была настолько проста, что при одной мысли об этом разбирал смех. Единственная проблема заключалась в том, чтобы заставить Доминика выпить чай. Тут нам вызвалась помочь Джалин. Они с Шавон договорились, что моя подруга сыграет роль производительницы чая и преподнесет его в подарок джалин во время одного из крупных митингов изображай ясновидящую или колдунью вуду посоветовала я шавон в новом орлеане доминик ополчился на безобидного фокусника намекни господину губернатору что занимаешься подобными штучками и он сразу занервничает это его собьет с толку «Хорошая мысль», — с энтузиазмом закивала Джалин. «Ты должна привлечь к себе внимание, дай понять, что следишь за ним. Веди себя так, будто что-то знаешь, если даже он уверен, что это невозможно. Пусть Доминик пугается собственной тени. Это единственный способ заставить его почувствовать себя слабым». Заведем тебе аккаунт в Инстаграме или еще в какой-нибудь социальной сети и представим все так, словно ты уже некоторое время за ним наблюдаешь. Доминик непременно заглянет к тебе на страницу. Он захочет разобраться, что ты за птица, и ради собственного спокойствия найти способ от тебя отделаться. Нашим следующим шагом было вывести параною дома на новый уровень. В те же выходные Джалин вручила нам ключи от калитки, ведущей на участок Бейкеров, и от машины Доминика. Мне пришла в голову идея подбрасывать ему записки, в которых упоминается мое имя. А Джалин предложила повысить накал страстей, подкинув еще и фото, сделанные в ночь преступления. И для этого купила нам портативный принтер. — Пусть он думает, что его преследует мертвая женщина, — объявила Джалин. Да, не ожидали мы, что она так втянется в это дело. — А он точно в это поверит, — усомнился Сэмюэл. Держа в руке пакет с китайской едой на вынос, он стягивал с себя пальто. — Еще как поверит, вот увидишь, — ответила Джалин. Некоторое время все шло как по маслу. Мы видели, что Доминик мечется и нервничает, и устраивали ему всякие подлянки. Подложили записку в почтовый ящик бейкеров, а Джалин приклеила к окну листок после попытки неизвестного проникнуть в особняк. Подбросили Доминику в багажник мертвую ворону, хотя из-за этого у меня буквально сердце разрывалось». Вы знали, что в интернете можно найти людей, предлагающих за деньги убить животное и доставить вам труп? В голове не укладывается, какие дикие услуги существуют в наше время. Мы с Шавон любим животных и не желаем им зла, но пришлось повысить градус травли, иначе Доминик начал бы успокаиваться поэтому мы проследили за ним до факстрота открыли его машину и оставили там ворону вместе с только что распечатанной фотографией а когда доминик отправился в городскую квартиру за дело взялась джалин Она предполагала, что рано или поздно он непременно туда сбежит. Джалин установила по всей квартире камеры, чтобы наблюдать за каждым его шагом. С помощью видеозаписей она собиралась доказать, что знать не знала о преступлениях Доминика. Когда полиция увидит, как Джалин обыскивает квартиру и находит тайник мужа, ее словам поверят, ведь эти сцены, вернее, инсценировки, будут разыграны как по нотам. Вскоре после отъезда мужа Джалин последовала за ним. Пока он принимал душ, она открыла дверь своим ключом и положила на кровать конверт, в котором были фото ее и Доминика, и наш стишок, оставив в квартире мою старую сумку, испачканную искусственной кровью. Джалин исчезла так же быстро, как и появилась, а мы с Шавон, смеясь, сидели в машине возле заправки, а потом решили немного подразнить дома и помахали ему, когда он вышел на балкон. Сверху он разглядеть нас не мог, но мы не сводили с него глаз, он постоянно был у нас под надзором. Наткнувшись на сумку, Доминик будет ломать голову, кто за всем этим стоит, и кинется искать виноватых. Кто над ним измывается? Преследует его, подкладывает ему записки и мертвых птиц. Почему ему в последнее время так не везет? Неужели аукается темное прошлое? И да, я хотела, чтобы Доминик решил, будто ему мстит призрак убитой женщины. Я наблюдала за ним каждый раз, когда он отправлялся в губернаторскую резиденцию. Однажды я видела его в окне, и он смотрел прямо на меня. Шавон в образе Иден изрядно запугала Доминика. Его подозрения сразу пали на нее, а нам только и надо было, чтобы он заглотил наживку. Мы искали повод заманить его в ловушку и заставить поступить опрометчиво. Так оно и вышло. Доминик похитил Шавон. Я планировала встретиться с Джалин вскоре после того, как отправлю ей сообщение о нападении на мою подругу. Думала, мы вместе поедем в догонку за Домиником и спасем Шавон, а потом позвоним в полицию и заявим о похищении, но сначала я всажу в этого козла пулю-другую. Ужасные поступки Доминика станут достоянием общественности, и тогда его упекут за решетку. Это единственное, чего я хотела. Причинить ему столько же боли, сколько вытерпела я из-за него, и поймать его в западню, отплатив старицей за подставу в Новом Орлеане. Я стремилась выставить на всеобщее обозрение все его грязное белье, чтобы люди узнали, какой он моральный урод. Но когда я написала Джалин, она не ответила. Я позвонила ей, она не взяла трубку тогда я разозлилась и захватив пистолет поехала к ней оставила машину на улице за домом бейкеров и отперла заднюю калитку ключом который мне дала джалин у меня возникло подозрение что она хочет отстраниться от дела узнав что муж увез шавон жена доминика могла либо удариться в панику либо что еще хуже встать на его сторону чутье подсказывало мне что безоглядно доверять джалин не следует Не удивлюсь, если они с Сэмуэлом Санчесом умчатся в закат, бросив нас на произвол судьбы, чтобы Доминик нас прикончил и тем самым погубил и свою жизнь. И когда в бревенчатую лачугу заходит человек в лыжной маске, я даже не сомневаюсь в этой версии. Джалин передумала. Она хочет от нас избавиться. Не знаю, какая ей от этого выгода, но одно мне известно наверняка. Привлекать незнакомцев уговора не было.